«И да благословит вас Господь!» «Благословляю и тебя, дитя моё Продолжал он, обращаясь к Илюше. «И да сохранит тебя Бог От глитворного яда будущих страстей твоих!» «Благословляю и тебя, Фололей!» «Забудь Камаринского!» «И вас, и всех!» «Помните Фому!» «Ну, пойдем, Гаврила!»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 пропищала девица Перепелицына. «Фома, не губи себя!» — кричал дядя, сжимая кулаки и сверкая глазами. «А он!» — бежал Фома. «Он, испугавшись, что я его увидел, осмелился завлекать меня лживым письмом! Меня, честного и прямодушного, в потворство своему преступлению! Да!» преступлению, ибо из наиневиннейшей доселе девицы вы сделали еще одно оскорбительное для него слово, и я убью тебя, Фома, клянусь тебе в этом. Я говорю это слово, ибо из наиневиннейшей доселе девицы вы успели сделать развратнейшую из девиц. Едва только произнес Фома последнее слово, как дядя Схватил его за плечи, Повернул как соломинку И с силою бросил его на стеклянную дверь, Ведшую из кабинета во двор дома. Удар был так силен, Что притворенные двери Растворились настиж, И Фома, слетев кубарем По семи каменным ступенькам, Растянулся на дворе. Разбитые стекла С дребезгом разлетелись,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 Раздирающий душу вопль генеральши, покатившейся в кресле. Столбняк девицы перепелициной перед неожиданным поступком до сих пор всегда покорного дяди. Ахи и охи приживалок, испуганная до обморока Настенька, около которой увивался отец. обезумевший от страха Сашенька, дядя, в неверазимом волнении шагавший по комнате и дожидавшийся, когда очнется мать. Наконец громкий плач Фололея, оплакивавшего господ своих Все это составляло картину неизобразимую Прибавлю еще, что в эту минуту разразилась сильная гроза Удары грома слышались чаще и чаще И крупный дождь застучал в воду Вот те и праздничек!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 «Все твое, матушка, всем тебя дарю, да и Егорушка тебя дарит. Только не клади меня живую в гроб, упроси Фому по меча воротить!» И долго бы еще выла и завиралась старуха, если б Перепелицына и все приживалки с визгами и стенаниями не бросились ее подымать, негодуя, что она на коленях перед нанятой гувернанткой». Настенька едва устояла на месте от испуга, а на даже заплакала от злости. «Смертью уморите вы, маменькус!» — кричала она дяде. «Смертью уморят! А вам, Настасья Евграфовна, не следовало бы ссорить маменькус с ихним сыном. Это и Господь Бог запрещает!» «Анна Ниловна, удержите язык!» — вскричал дядя. «Я довольно терпел!» — «Да и я». «Довольно от вас натерпелась. Что вы сиротство моим меня попрекаетесь? Долго ли обидеть сироту? Я еще не ваша рабас Я сама подполковничья дочь. Ноги моей не будет в вашем доме. Не будет сегодня же-с». Но дядя не слушал. Он подошел к Настеньке и с благоговением взял ее за руку. «Настасья Евграфовна, вы слышали мое предложение?»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 «Я еще вчера сказала вам, — продолжала Настя, — что не могу быть вашей женою. Вы видите, меня не хотят у вас. А я все рад... это давно уж заранее причувствовала Маменька ваша не даст нам благословения. Другие тоже. Вы сами хоть и не раскаетесь потом, потому что вы великодушнейший человек, но все-таки будете несчастны из-за меня». «С вашим добрым характером?» «Именно с добрым характером, с...» «Именно добренький с...» «Так, Настенька, так...» Поддакнул старик-отец, стоявший по другую сторону кресла. «Именно вот это вот словечко и надо было упомянуть, «Я не хочу через себя раздор поселять в вашем доме», продолжала Настенька. «А мне не беспокойтесь».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 «Скажите одно только слово, и я жертвую вам всем!» «Последнее, последнее, Егор Ильич!» — подхватил опять Ежевикин. «И она вам так хорошо это все объяснила, что я даже признаться и не ожидался!» «Наидобрейший человек, Егор Ильич! Именно наидобрейший!» «И чести нам много изволили оказаться!» много чести, много честис. А всё-таки мы вам не пары, Игор Лиич. Вам нужно такую невесту Игорр Лиич, чтобы была и богата и знатность и раскрасавице, и с голосом тоже была выс, бы, И чтобы вся в бриллиантах да в страусовых перьях по комнатам вашем ходилась. Тогда и Фома Фомич Может уступочку сделают И благословят -с. А Фому Фомича то вы воротите Напрасно, напрасно Изволили его так изобидеть-с Он ведь из добродетели От излишнего жарус Так наговорил Сами будете потом говорить Что из добродетели увидите Наидостойнейший человек -с. А вот теперь перемокнет -с. «Уж лучше бы теперь воротить-с, потому что ведь придется же воротить-с!» «Вороти, вороти его!» — закричала генеральша. «Он, голубчик мой, правду тебе говорит!» дас продолжал Ежевикин, «вот и родительница ваша убиваться изволят. понапрасну с ка а мы уж с Настей тем временем мы в поход -с.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 Что казалось, целое озеро опрокинулось вдруг над Степанчиковым. — А Фомата Фомич, что с ним теперь в поле-то будет? — пропищала девица Перепелицына. — Егорушка, вороти его! — вскричала отчаянным голосом генеральша и, как безумная, бросилась к дверям. Ее удержали при жевалке. Они окружили ее, утешали, хныкали, визжали. Содом был... «Ужаснейший!» «В одном сюртуке пошли-с! Хоть бы шинельку-то взяли с собой-с!» Продолжала Перепелицына. «Зонтика тоже не взялись с «Убьет их теперь моланьей тос непременно убьет!» Подхватил Бахчеев. «Да еще и дождем потом смочит!» «Хоть бы вы-то молчали!» Прошептал я ему. «Да ведь он человек или нет?» Гневно отвечал мне Бахчеев. «Ведь не собака!» Небось, сам-то не выйдешь на улицу. нутка, поди, покупайся, для плезиру. Причувствуя развязку и опасаясь за нее, я подошел к дяде, который как будто оцепенел в своем кресле. «Дядюшка», — сказал я, наклонясь к его уху, «неужели вы согласитесь воротить Фомуфа меча? Поймите, что это будет верх неприличия, по крайней мере, пока мы здесь Настасия Евграфовна».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 канаву. Упались. Да ну же, досказывай, истязатель. Бог отшиблись и заплакались. Я лошадь выпряг верхом и прибыл сюда доложить. А Фома там остался. Встал и пошел себе дальше с палочкой. Заключил Гаврила, потом вздохнул и понурил голову.